на вечерние страны. На левом берегу Днепра стучали и стучали топоры. Это согнанные со всей округи мужики рубили большие ладьи и вязали прочные плоты, такие, чтобы выдержали не только людей, но и лошадей. Сначала, понимая, для чего все, пытались работать плохо. Но ордынцы быстро сообразили. Замучили у всех на виду десяток человек. По своему примеру разделили работающих тоже на десятки, поставили над каждый старшего и предупредили, что если один будет работать плохо, вырежут всю десятку. Люди смирились, перестали портить лодки. Конечно, можно бы и подождать, пока встанет лед на реке, но старики говорили, что в этом году может долго не встать. Баты решил переправить тысячу, потом еще одну а уж потом остальных. Хан вместе со своими найонами ежедневно наблюдал за городом с высоты песочного городка. Вид на Киев открывался прекрасный. Город в желтом и красном уборе деревьев, пока не сбросивших листву, с блестевшими на солнце золотыми крестами церквей, синими куполами соборов, красными черепичными крышами богатых домов, понравился хану. Батый не мог признаться, что стал хуже видеть, а потому делал вид, что все разглядел. Он ткнул плетью в какой-то особо большой купол. Что это? Это самый большой дом бога у русов. Софые зовут. Хан запомнил. А внизу на берегу все возились и возились люди. Их фигурки казались подобны муравьям, таскающим свою добычу в муравейник. Баты подумал, что так и есть, только муравейник. Это его улус, где он хозяин, и в его воле даровать жизнь всем этим людям или убить их. Хан решил даровать жизнь, чтобы работали на него. Баты подумал о том, что пора и себе ставить большой город, чтобы и у него были дворцы и большие дома, пусть даже чужих боков. Только не здесь и не сейчас. Вот пройдет до последнего моря, вернется в степь, и поставит свой большой город на берегу другой большой реки, которую татары зовут Итиль, а у русы смешно – Волга. У русов вообще глупые, ничего не говорящие названия. Например, тот же Киев. Что такое Киев? Только город, который скоро разрушат по его ботые воле, потому что горожане поспешили убить его послов, и оказывают сопротивление его войску. Глупые урусы. Они огородили свои города крепкими стенами и решили, что монголы не смогут эти стены разрушить? К чему вообще городить, если есть стенобитные орудия? У его будущего большого города не будет стен. Он, Баты, не боится никаких нападений. Разве есть на свете такой враг, чтобы решился на него напасть а из неогороженного города всегда можно уйти в степь и биться там еще раз подумав что у русы глупы батый принялся спускаться вниз Байдар сказал что лодок уже достаточно чтобы перевести его тысячу завтра он отправится на тот берег и будет охранять переправу пока не переплывет следующая тысяча ее поведет на йон уйду за ним последует бичак менгу Хотя тот рвется в первых рядах, твердя, что это он первым увидел Кыюв. Когда перейдет половина, переправится и сам Батый, потом остальные. Одно плохо. Большие пороки, чтобы бить стены, просто так не переправишь. Их надо либо разбирать, а потом собирать, либо дожидаться, когда на большой реке Данапре встанет лед. Сколько этого ждать? Местные жители сказали, что зима встанет рано, и лед тоже. Правда, другие возражали, мол, по всем приметам, в этом году льда не будет долго. Вот и верить им старым русам Уж шакалы так и норовят обмануть даже в этом. Ничего, ни толстый лед, ни его отсутствие не остановит движение ордынских туменов. Под ноги монгольских махноногих лошадей лягут покоренными все вечерние страны. В этом джихангир западного похода хан Баты не усомнился ни на минуту. В многострадальном Киеве не было князя, но киевляне к этому привыкли. За последние годы город столько раз переходил из рук в руки от одного князя к другому, что воспринимать очередного как своего правителя давно отвыкли. Последним перед самыми монголами был Даниил Романович Галицкий. Князь, что и говорить, сильный и дружину имел немалую, и вес среди остальных русских князей тоже, и собственные города на Волыне и Галиччине тоже, но то собственные, а Киев для Романовича как был чужим, так и остался. Князь Даниил помотался по городу, походил по давно не подновлявшимся городским стенам, покачал головой и уехал, оставив за себя воеводу Дмитра. Но воевода и без него был. Киевляне, понимая, что помощи от князя не будет никакой, тоже махнули руками и принялись крепить старые стены сами. Только они плохо представляли, что такое ордынцы, какой страшный вал движется в сторону их прекрасного города. А если бы представляли? Как устоять против Орды одному, даже сильному городу, при том, что остальные, которых случайно обошел страшный вал, укрылись за лесами? Спрятались в свои скорлупки города, затихли, только бы пронесло, только бы их не тронули. Не смогла Русь собраться воедино, а разбить каждого поодиночке не так сложно. Может, сейчас киевляне и вспомнили о призыве Рязани о помощи три года назад, как вспомнили черниговцы, когда сами попали под этот вал. Да было поздно, а может, и не вспомнили. Не до воспоминаний оказалось киевлянам. Поляцким воротам и стене возле них били и били большие пороки. Камни летели, ударяясь и сотрясаясь стену. Падали, откатывались. Гора из них росла, образовывая холмик. Воевода Дмитр передернул плечами. Точно могильный. И тут же порадовался. Он помешает самим жардынцам, когда на приступ пойдут. Видно, об этом же подумали и осаждавшие. Но проблему решили быстро и по-своему. Когда дружинники выглянули со стены на очередной шум, то увидели непонятную картину. Ордынцы пригнали множество пленных и держали их под прицелами луков, видно, к чему-то готовясь. «Чего это они?» Сотник дернул плечом, отмахиваясь от дружинника, как от назойливой мухи, хотя был весьма озабочен и сам. что штурм так начнут, погнав пленных впереди? Как тогда отбиваться?» Но ордынцы поступили иначе. Они просто заставили мужиков таскать тяжеленные камни, нападавшие вокруг стены, держа пленных под прицелом. Конечно, побить бы, но как бить своих? Полдня внизу у стены копошились люди. Не помешать им, не спасти было невозможно. Ордынцы ближе полета стрелы не подходили, а работавших держали под прицелом. Несколько человек пытались бежать, но упали пронзенные стрелами. Кому-то все же удалось, но это были единицы. Зато камни от ворот убраны. Эти же камни снова полетели из пороков в стены многострадального города. Дмитр кивнул в сторону ворот. Как в следующий раз камни собирать начнут, значит скоро штурм. Так и случилось. Едва в стене начала образовываться трещина, камни снова собрали. А еще немного погодя, в большой пролом попытались прорваться артынцы. Сеча была страшной, раненых или убитых не убирали, не до того, топтались ногами, только бы устоять. Сначала пролом был небольшим, потому столпившихся у него били довольно легко, но постепенно ордынцы разрушили еще часть стены, и еще, и еще. Дмитру пришлось перебрасывать людей на другие проломы, и ряды защитников слабели, а наступающим, казалось, не будет конца. Наконец, им удалось овладеть стенами Киева. Но дальше двинуться не рискнули. Все же наступал вечер. Это позволило защитникам отступить к десятинной. Дмитр, раненый, но не потерявший присутствие духа, распоряжался все так же толково. «Вокруг церкви успеем возвести тын. Сколько да выдержит. Еще поганых жизней за собой унесем». «Воевода, дай я хоть рану перевяжу. Кровью же и зайдешь». «Не стоит. Лучше другими займись». — отвечал Дмитр Якову, пристававшему уже несколько времени. — Полно тебе. К чему и перевязывать? Все одну гибель. — А не перевяжу? Раньше помрешь и меньше поганых за собой унесешь. Всю ночь, пока ордынцы сидели на разваленных стены, киевляне возводили новую, вокруг Десятинной. Все прекрасно понимали, что слабый тын не спасет от врагов. Но не сдаваться же проклятым просто так. Никому даже в голову не пришло просить у поганых о пощаде. Еще раньше, когда татары только переправлялись через Днепр, Дмитр собрал киевлян и попросил всех, кто может, уйти в лес, в другую от реки сторону. Просил бежать, может, удастся уйти от безжалостного врага. Боеводы рассказывал о словах пойманного ордынца не из самых последних – Тавлура по словам которого выходило, что сила двигалась неисчислимая. Если посчитать за каждым названным им найоном по десятку тысяч, то и впрямь становилось страшно. Но ушли мало кто. Правда, в Киеве и без того оставалось немного жителей. И вот теперь все спрятались в десятинной, ютились, прижимаясь друг к дружке, чтобы согреться, с тоской думали о том, что ждет завтра. Надежда оставалась только на защитников, у которых, кроме затупленных мечей и злости, не было уже ничего. Уповали лишь на чудо. Потому всю ночь шла служба. Ордынцы с изумлением прислушивались к пению, доносившемуся от последнего оплота осажденных. Почему не сдаются? Почему продолжают сопротивления? Баты не стал въезжать в город, пока тут не взят и все жители не уничтожены. Из любого окна, из любого угла могла вылететь шальная стрела и стать последней для хана. Кроме того, не дело ханов и военачальников самим ввязываться в драку. Для того есть те, кто ниже. Хан должен наблюдать, приказывать и принимать побежденных. К хану пришел гуюк. Он долго отряхивался от снега, который принялся сыпать хлопьями, словно для того, чтобы скрыть следы из страшного побоища на улицах Киева. Они оба были внуками Потрясателя Вселенной, а потому Гуюк считал себя вправе разговаривать с Батыем на равных, хотя и находился у него в подчинении. Хан Гуюк посидел немного, потом принялся рассказывать об упорстве этих шакалов. «Урусы не сдаются, их загнали уже в одну единственную постройку, дом их бога. Что они там делают? Может, там подземный ход есть? Если есть, то очень далекий». Наши воины следят за всей округой. Если из-под земли где-то начнут выходить люди, их сразу схватят и тем же путем ворвутся к осажденным. У них очень умный Найон. Хорошо распоряжается обороной. Скажи, чтобы его взяли живым. Хочу посмотреть на храбреца. А к их последнему прибежищу подтащите пороки и попросту разбейте стены». Пусть те, кто спрятался в этом прибежище, последний миг и встретят. За ночь снегом занесло почти все, но он быстро таял, словно плакал вместе с осажденными людьми. Из десятинной действительно был тайный ход, и уйти им можно, но на беду киевлян неподалеку от выхода расположился один из ордынских отрядов. Выйти значило показать врагам, где этот ход. Тогда Дмитрий распорядился собрать в этом тайнике женщин и детей вместе с сокровищами Десятинной и ждать, когда начнется последний штурм, чтобы под его прикрытием уйти. Наставляя Евсея, которого поставил старшим над беглецами, Дмитрий твердил, «Запомни, выведи баб с детишками, сокровища можешь оставить, кому они нужны, если людей нет? И не спеши, должен убедиться, что татар нет, чтобы не угодить прямо к ним в лапы. Никто не знает, что произошло в том тайном ходу, и вышли ли люди. Может, они сумели бежать, да так рассеялись по земле, что и не вспоминали о тайнике. А может, все-таки попали к татарам и были уничтожены. И закровищницу не нашли. Ходят легенды, что она так и лежит в тайном ходу, дожидаясь своего часа. Утром пороки снова начали бить по стенам десятинной. Кто-то из оставшихся баб завизжал. На нее шикнули. Даже такая страшная смерть под развалинами Десятинной казалась лучше, чем мучения от рук поганых. А снаружи ратники отбивали приступ за приступом. Ордынцы бросали в бой своих воинов, не задумываясь, что те могут погибнуть под стенами церкви вместе с киевлянами. А над городом вдруг пронесся запах Гарри. Но жгли не татары, Чтобы город не достался врагу, его поджигали собственные жители, рассудив, что если выживут, то отстроят новое, а если нет, так хоть врагу и вредят. Последнее, что услышал Дмитр, грохот рушившихся стен десятимной Его еще раз ранило, и глаза застлала кровавая пелена. Сквозь нее еще какое-то время доносились крики, стоны и ругань по-русски и по-татарски. А потом воевода провалился в темноту. Очнулся Дмитр нескоро. Почувствовал, что руки связаны, а под щекой голая земля. Плен. Что может быть хуже для вольного человека и тем более воина? Лучше тяжелая рана, стрела в сердце, гибель на поле брани. Но только не плен. Но орденцы выполнили приказ хана. Дмитру оставили жизнь. Сказывали, что когда привели пленного воеводу к хану, тот спросил, мол, что будет делать, если вернут меч? Дмитр, не задумываясь, ответил, — Снова подниму его против тебя. Баты, пораженный разумностью и неустрашимостью русского воевода, вопреки всем правилам, Дмитра не казнил. Однако не предложил ему службу у себя, понимал, что не согласится, и в ответ на отказ придется убить. Дмитр еще смог сослужить службу своей земле. Поневоле, наблюдая за страшным разорением галицких и Волынских земель, он посоветовал Батыю в них не задерживаться, чтобы угры и ляхи не успели собрать достаточно сил для сопротивления. Говорят, хан послушал совет и поторопился в Венгрию, не став разрушать до основания те крепости, что не удалось взять сразу. Возможно, благодаря совету Дмитра остались стоять Кременец и Холм. О судьбе разумного воеводы ничего не известно. То ли все же посоветовал что-то не то, то ли от злой чести татарской отказался. Сначала прошли киевское княжество, взяв сам город. Потом пришла очередь балаховских городов. Но балаховские князья оказались хитрее. Они договорились с монголами, что будут выращивать для их коней зерно на корм. Рассудив, что все равно с небольших городов взять особенно нечего, Проще действительно заставить их поставлять карман, боты приказал городов не трогать, а говорив объем Дани. Поэтому мимо прошли быстро. И под Киевом стояли недолго, и Балаховские земли тоже прошли спешно, потому в Галицкой земле оказались так быстро, что князь Василько Романович с трудом успел ноги унести из своего Владимира Волынского, прихватив и семью уехавшего в Венгрию брата Даниила Романовича Галицкого. Едва успели князь Василько Романович со своей семьей и с семьей брата Даниила унести ноги, как на их землях появились татарские отряды. По дорогам потянулись беженцы. Да разве успеют убежать те, кто пешим придет, ведя за руку детей и таща нехитрый скраб от конных? Были закрывшие ворота и выстоявшие города, были поверившие лживым обещаниям издавшиеся на милость победителей. Не было только договорившихся как их соседи, и очень мало уцелевших. А заступиться было некому. Оба князя Угров и Ляхов, бояре, бежали. Воеводы поспешили унести ноги. Галицкие и Волынские земли были разорены. Выстояли только несколько городов. Холм жители спасли тем, что успели при подходе монголов залить всю гору, на которой когда-то князь предусмотрительно поставил свой город, водой. Морозом хорошо прихватило, и подойти оказалось невозможно. Для порядка монголы попытались все же штурмовать, но, переломав ноги нескольким лошадям, махнули на холм рукой. Так и остался он невзятым в тот раз. Не осилили и отменно стоявший кременец. Но вообще Галецко-Волынское княжество разорили сильно. Но Батуе некогда было заниматься мелкими городами. Его ждали вечерние страны. От людей, приходивших оттуда, хан много слышал о богатствах и силе этих стран, о смелости их воинов, о красивых лугах, лесах, горах. По поводу последнего Батый сильно сомневался. Что может быть красивого в сплошной стене деревьев? С сильным врагом мечтал сразиться и победить в единой схватке. А вот о богатстве городов Вспоминал с удовольствием. Если все так хорошо, то не сделать ли ему столицей своего будущего Улуса один из таких красивейших городов? тумены батыи двигались очень быстро. Настолько, что их едва опережали гонцы, везущие европейцам плохие новости. Вот теперь Европа испугалась по-настоящему. Первым отреагировал отлученный папой римским от церкви император Фридрих II. Он разослал призыв вооружиться против страшного врага. «Время пробудится ото сна. По всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью всему христианству. Уже давно мы слышали о нем, но считали опасность отдаленную, когда меж ними и нами находились столько храбрых народов и князей. Но теперь, когда одни из этих князей погибли, а другие обращены в рабство, теперь...» Пришла наша очередь стать оплотом христианству против свирепого неприятеля. К голосу разумного императора не прислушались, ведь он был отлучен Папой Римским от церкви. Немецким баронам все еще казалось, что это очень далеко, а зазнаек Угров Ильяхов не мешало бы проучить, и Папа Римский презрительно промолчал. Монголы не заставили себя ждать. В начале 1241 года Бурундай прорвался к Висле, занял Люблин и Завихост, разорил Сандамир, разгромил Ольское рыцарство под Турском. Казалось, спасения от них нет, но нападавшие неожиданно повернули обратно на Русь. Впавшая в панику Европу получила передышку, но воспользоваться ей не смогла. Решив, что Баты испугался или вообще передумал, монархи успокоились. Но наступила весна, а за весной Возобновилось наступление батыевых орд. Перепуганный герцог Силезии отозвал тевтонских рыцарей, выступивших в сторону Пскова, не до русских городов, свои бы сохранить. Не зря боялся. Войска батыя уже стояли под стенами Кракова. Как обычно, убедившись в неприступности городских стен, баты отправил к полякам послов. И, как обычно, послов убили. Город был обречен. Несколько дней горожане не могли спать, вздрагивая от ударов по воротам и днем, и ночью. Татары, подтащив к ним, возможно, ближе пороки, защищенные специальными щитами, принялись разбивать городские ворота. Спешно был отправлен на помощь гонец к герцогу -селесскому. Когда ворота разлетелись в щепу, по улицам Кракова понесся смерч из татарской конницы, не оставлявший в живых никого. Ранним утром 9 апреля 1241 года звуки медной трубы призвали рыцарей из ворот Легницы. Объединенное польско-немецкое войско выступало сражаться с захватчиками. Во главе на белом скакуне горцевал Генрих Благочестивый. За ним, всем своим видом демонстрируя непобедимость и неустрашимость, ехали рыцари Тевтонского ордена со знаменитым поппо фон Остерном впереди. За тяжело вооруженными рыцарями следовала легкая конница и только потом пехота. Решив дать бой по всем правилам, чтобы использовать свое преимущество в виде закованных в тяжелые латы рыцарей с пиками наперевес на таких же закованных лошадях, Генрих Благочестивый бросил вызов Батыю и предложил для боя широкое поле. Татары от сражения в поле никогда не отказывались, а потому вызов приняли. Самого Батыя под Легницей не было, он направился со второй волной в сторону Угров, но это не помешало расправиться с рыцарями молодому принцу Бандару, сыну хана Чегатая. Татары посмеялись над самоуверенными рыцарями, выкопав за ночь перед своими позициями ямы и присыпав их соломой. Бросившиеся в свою знаменитую атаку клином, тевтонские рыцари быстро попались в западню. Их атака захлебнулась а преследующие татары, отстреливаясь, попросту заманили тефтонцев в болото, а когда те основательно завязли, перебили. Нечто похожее только на льду Чудского озера через год проделает русский князь Александр Невский. У убитых врагов ордынцы отрезали правые уши и отправили в Каракарум целых девять мешков таких сувениров. После сокрушительного разгрома объединенной польско-немецкой армии Тумены Байдара отправились в Чехию. А в это время Батый со своими туменами прорывался через русский перевал в Карпатах к Уграм. Король Белла вспомнил слова князя Даниила в марте, когда получил известие о походе татарских войск, а чуть позже и напоминание самого Батыя о давнишнем предупреждении не давать приюта половцам. И хотя хана Котяна уже не было в живых, а его сородичи покинули земли Мадьярского королевства, Хан не собирался прощать угров. Войско встало под пештом. В город были отправлены послы. Послов убили. В ответ начался грохот камнеметов. К Белли на помощь с Хорватией бросился старший брат Каламан. Кажется, европейцы начали понимать, что в одиночку они обречены. Это была не просто серьезная поддержка. Вместе с имеющимися у Беллы силами... Объединенное войско составляло 65 тысяч всадников. Баты применил ту же тактику, что и Субидей на Калке. Не желая принимать бой на условиях противника, он ложным отступлением выманил венгерско-хорватское войско на равнину к своим главным силам. Билли и Каламану казалось, что столь внушительная сила, какая имелась у них, самим своим появлением заставила татар бежать а потому оба не задумались над причинами отступления и попались. Баты кивнул на неуспевшую после преследования построиться в боевые порядки армию противника. «Сбились точно овцы в загоне! Вперед!» Татар было в несколько раз меньше, но неожиданность, невозможность развернуться и принять боевые порядки, невиданное мужество и презрение к смерти у противника, словно парализовали Угров и Хорват, 56 тысяч из пришедших просто полегло в поле. Погиб и хорватский герцог Каламан. Королю Бели с остатками войска удалось бежать. Причем бежал он, бросив на произвол судьбы свое королевство в Австрию. День битвы на реке Саил остался черной датой в истории Венгрии. Короля больше не было в Мадьярском королевстве. На его землях полгода хозяйничали страшные воины Батыя, которым окончательно привязалось их название татары. Матвей Парижский писал, верно их назвали Тартарами, ибо так могли поступить только жители тартара. До самой осени войско Батыи, разбившись на отдельные отряды, разоряло Европу. Конечно, кое-где им давали отпор. Король богемии Вацлов отбросил захватчиков от города Кладна, а под Веной удалось даже захватить одного из татарских военачальников. Правда, вышел конфуз. Тот почему-то оказался англичанином на службе у Батыя. Европе бы объединиться и нанести решительный удар как раз в это время, когда войско Батыя было раздроблено. Но не нашлось даже дураков, которые учатся, как известно, только на своем опыте. Ни чужой, ни свой, ничему не научили. Папа Римский спешно пытался поднять Европу на борьбу с безбожными чужеземцами, а обиженный на него император Фридрих принялся договариваться с Батыем. Король Белла, укрывшийся в Загребе, молился только об одном – чтоб Батый забыл о его существовании. На его беду у монгольского хана оказалась прекрасная память. Уже в ноябре отдохнувшие тумены принца Кадана перешли Тунай и встали под стенами Загреба. Вскоре туда подтянулись и основные силы Батыя. И снова войско Беллы было разгромлено, но ему удалось бежать. За неуловимым Мадьярским королем принялся гоняться Кадан. Монгольские войска захватывали город за городом. Место встречи было назначено на территории Болгарии, куда каждое крыло шло своим путем. Принц Кадан не смог догнать уж очень резво удиравшего Беллу, но до побережья Адриатического моря дошел. Одна часть Европы уже лежала в руинах и стонала от разорения, а другая с ужасом ожидала своей очереди. Теперь вспомнили и Атилу с гуннами, и пророчество про сыновей Гога и Магога, и про выходцев из Тартара. Служились бесконечные молебны, приносились богатые дары монастырям и церквям, но тумены Батыев в воздухе растворяться не желали. И поражений от доблестных рыцарей терпеть тоже. Напротив, они все так же успешно били всех, кто смел выступить против. Также разоряли подвернувшиеся города и топтали копытами своих многочисленных коней озимые посевы. Европа приготовилась погибнуть под этими самыми копытами. Казалось, наступил ее последний час. И только у Папы Римского переживали как-то не слишком сильно. Волновались но явно не по поводу приближающихся монгольских туменов. Что-то иное заботило Иннокентия IV и самых доверенных его лиц. Наверное, на то были свои причины.